Глава шестая Госпожа де Галандо не приняла сразу предложение Аббата Юберте и господина Дюфренея относительно ее племянницы Жюли де Мосель. Даже наоборот. Она наотрез отказалась принимать ее к себе на три месяца, которые ребенок не будет проводить во Френее. Аббат чувствовал себя в большом затруднении, тем более что его чувства участвовали в этом вместе с сознанием его долга. Он ощущал в своем сердце искреннюю жалость к осиротевшей малютке. Какие девочка должна сохранить странные воспоминания о людях, среди которых она жила, между отцом и похондриком и теткою, пестро-лоскутную и нелепою, слабоумие которой вырождалось иногда в яростные припадки, когда она каталась вся в пене, после чего становилась каждый раз еще более опустившейся идиоткой? Аббату казалось необходимым удалить Джули как можно скорее от этих впечатлений, опасных и мрачных. Ее пребывание во Френее, в этом доме, ласковом и веселом, наполненном запахом печенья благоуханием эликсиров и музыкальными концертами, легко заставит ее забыть мало-помалу печальные и злые зрелища Балепре. С другой стороны, чтобы исправить влияние легкомысленного попечительства господина и госпожи Дюфреней, он самым живым образом желал для Жюли влияния возвышенного и сурового разума госпожи де Голандо которая не применит внушить ей прочные заповеди чести и добродетели и все необходимое из религии для укрепления в девочке добрых начал. Аббат убеждал госпожу де Голландо, как ценно будет ее влияние на ребенка. Он знал, что ее гордость не была нечувствительна к могуществу, которое приписывали ее добродетели, и через это надеялся он подчинить ее мало-помалу своим намерениям. Николай вторил ему своим молчаливым желанием. Аббат растрогал его участью его маленькой двоюродной сестры, и Николай, сердце которого было лучше, чем разум, испытывал к ней интерес милосердия. Он присутствовал при спорах между его матерью и Аббатом, оставаясь при этом, как всегда, в стороне, потому что, привыкнувший издавна не действовать самостоятельно, он не был способен действенно вмешаться во что бы то ни было. Госпожа де Галандо уклонялась от всякого решительного ответа. Тем не менее, время не терпело, так как аббат Юберте скоро должен был покинуть Понтобель. Епископ, уважавший ученость и верность аббата, брал его к себе секретарем. Господин де Лагранжер должен был ехать в конце осени в Италию, где король поручил ему вести секретные переговоры, и он увозил с собою господина Юберте, который перед своим отъездом употреблял все старания, чтобы ввести маленькую Жюли в Понтобель. Он открылся в этом господину де Лагранжеру и просил его совета. Госпожа де Голандо очень почитала своего епископа, который в согласии с Аббатом решился воспользоваться своим могуществом, чтобы внушить госпоже де Галандо во имя веры то, что она отказывалась сделать во имя родства, и чтобы с этим покончить, он взял на себя ускорить дело. Поэтому господин де Лагранжер предупредил госпожу де Галандо о своем посещении под предлогом проститься с нею перед его путешествием, и в один прекрасный день, около трех часов, епископская карета въехала во двор в Понтобель. Епископ был встречен у кареты Аббатом Юберте и Николаем де Голандо. Николаю было тогда 24 года, и он был очень смущен и застенчив в своем парадном одеянии, надетом ради этого случая. Обменялись учтивостями. Епископ извинился, что сопровождавший его каноник не выходит по причине ломоты и оцепенения в икрах. Господин Дюрье показал в самом деле вид совершенного подагрика, Его тучность заполняла сплошь оконцы дверцы, которую он закрыл, когда после обычных приветствий опять уселся на заднем месте кареты, где его и оставили. Все направились в замок. Епископ шел маленькими шагами своих коротких ног. Он был быстрый и живой, и при своем малом росте имел властный вид. Говорили, что он способный человек и ловкий царедворец. Он прошел большую школу происков и познания людей и вывертывался из всех трудностей к выгоде своих друзей и к замешательству своих врагов. Так как он познал основательно церковническую интригу, то и удостоился того, что его сочли способным справиться с тончайшими делами римской политики. Он чувствовал всю значительность и всю цену выбора, который остановился на нем. Поэтому в своих успехах ультрамонтанских сомневался он не более, чем в удаче предприятия более скромного, которое привело его сегодня в Понтобель. После первых любезностей разговор принял семейственный характер, и господин де Лагранжер пожелал посетить сады. Беседа продолжалась и там. Епископ шел рядом с госпожою де Голландо, и она в первый раз пожалела о состоянии запущенности и небрежения, в котором находились из-за недостаточной подрезки и чистки грабины и аллеи. Пришли на перекресток аллей. Епископ, немного запыхавшийся, остановился и, оглядевшись вокруг себя, поднял свои тощие руки. «Конечно, сударыня, чтобы вы не говорили о том, что есть...» И чтобы вы не думали о том, что было, это место остается по-прежнему отменно прекрасным. И я понимаю сожаление нашего аббата, вскоре покидающего эти спокойные осенения». И затем он дал понять, что могущественные интересы заставляют его увезти в Рим господина Юберте. Он настойчиво говорил о колебаниях аббата, о его привязанности к его воспитаннику. Потому что, сударыня, наш аббат вел скромно и верно большое дело. Он сделал из вашего сына при вашей помощи и под вашим наблюдением дворянина благочестивого и доброго. Я не сомневаюсь, что господин Николай сделался бы таким и сам собою, и что ваших советов было бы достаточно, чтобы направить столь счастливо одаренную натуру. Но аббат способствовал со своей стороны тому, что к сердцу, которое вы образовали, Присоединился разум, над питанием и укреплением которого он работал наилучшим образом. Разве Николай не был напоен античной словесностью? Не был превосходным латинистом? Епископу не надо было иного доказательства этому, чем те прекрасные цицероновые изречения, которыми они обменялись при его выходе из кареты. Николаю больше нечему было учиться. «Вот это все делает человека», — заключил господин Галагранжер, «притом способного не только поддержать честь своего дома, но еще и возвысить ее». Госпожа де Голандо, выражая приличные случаи сожаления, согласилась довольно охотно на отъезд аббата, который уже несколько недель не переставал тревожить ее из-за маленькой жюли, и которого она начинала находить несносным. Стояла там каменная скамья, епископ и госпожа Галандо сели на нее, чтобы продолжать беседу. Легкий ветер колыхал седые волосы госпожи де Галандо, и господин де Лагранжер, с немного покрасневшим от свежего воздуха носом, слушал с тонким видом, как она восхваляла подробно свои материнские труды. — Да, сударыня, если аббат имел свою долю в добром воспитании вашего сына... Возразил, когда она кончила лукавый прилад, пользуясь уклоном разговора, благоприятным его проекту. «Вы имеете в этом вашу долю и самую прекрасную, которая является примером вашей высокой добродетели. Ах, я понимаю, сударыня, вашу законную удовлетворенность и ваше счастье быть освобожденную от великой обязанности. Теперь, когда это прекрасное дело окончено...» Вам было бы приятно, моя дорогая дочь, возвратиться в ваш внутренний мир. Но добро ненасытно. Не думаете ли вы, что другие заботы вас призывают, и останетесь ли вы глухи к их голосу? «Я всегда освобождал вас от дел внешних», — продолжал епископ, улыбаясь. «Но Бог сохранил для вас одно, которого вы не ждали. Бог сам позаботился о новом заполнении вашего досуга». Он знает все наши нужды и даже те, о которых мы сами не думаем. Вам надо взять вашу племянницу Жюли де Моссейль». Удар был жесток. С первых слов госпожа де Голандо заортачилась сухостью и решительной надменностью. Епископ ничуть не смутился. Он выдерживал более жестокие схватки, участвовал в более сильных столкновениях и хорошо знал все пути он пошел сначала по пути украшения. Потом, не достигнув успеха, он заговорил, в свою очередь, надменно и сухо, выпрямившись во весь свой маленький рост. Его руки, проворные и убеждающие, жестикулировали перед глазами госпожи де Голандо, и она видела, как мелькала перед нею кругообразно золотая точка епископского кольца и не отвечала ничего. Тогда господин де Лагранжер разгорячился. Он сулил ропот в обществе, говорил о скандальности этого отказа, из расчета требуя большего, чем хотел, потом вдруг ограничил обязательства тремя месяцами, чего и добился. Определили время побывки каждый год от половины июля до половины октября. Епископ тогда начал восхвалять ребенка. Госпожа де Голландов внезапно поднявшись со скамьи своего поражения, быстрыми шагами пошла к замку. Господин де Лагранжер следовал за нею на своих коротких ногах, распотешенный этим внезапным бегством и этим гневом. Встретили Николая и аббата Юберте. Аббат только что осведомил своего воспитанника о своем решении и о предполагаемом путешествии. Оба плакали. Они пошли позади епископа, который немного отдышался, идя рядом с госпожою де Голандо, наконец замедлившую шаг и обуздавшую себя. Время от времени слышно было, как бедный Николай шумно сморкается. Подошли к карете. Все встали вокруг, когда дверца отворилась, и все увидели толстого каноника-подагрика, сидевшего с непокрытую головою на задней скамейке, а на коленях у него жюли, которую епископ тайком привез с собою. Она надела себе на голову парик и на нос очки бедного господина Дюрье, а тот красный и растерявшийся не знал, какой ему принять вид и как избавиться от надоедалки. В этом-то забавном положении госпожа де Голандо познакомилась со своей племянницей. Условились, что она проведет на этот раз два или три дня в Понто-Беле и что ее проводит во Френе, откуда она приехала, оббат перед тем, как ему отправиться к новому месту службы у господина де Лагранжера, который, простившись со всеми присутствовавшими, ступил на подножку. Толстый кучер стегнул лошадей, колеса завертелись, оставив на дворе понтобеля перед госпожою де Голландо между балагурящим аббатом и смущенным Николаем прекрасную маленькую девочку, белокурую и своенравную. Сквозь очки, которые она, заупрямившись, не захотела отдать, малютка смотрела на исчезавшую большую карету, где господин каноник Дюрье признавался епископу, что эта милая барышня де Мосейль была сущий дьявол во плоти, и это показалось бы ему еще гораздо более вероятным, если бы он услыхал за собою громкий хохот девочки над тремя большими кучами помета, свежего и дымящегося, оставленного на мостовой, в некотором расстоянии друг от друга, Гнедыми лошадьми господина Делагранжера. Гранжера.